означал этот пермский эксперимент. Среди привезенных сюда из Мордовии стариков многие уже были тяжело больными, доживающими свой век людьми, да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее словом, привезли нас сюда самых нераскаявшихся, чтобы без шума прикончить. Вскоре после моего приезда специальная врачебная комиссия из Перми осмотрела почти всех заключенных и всех признала здоровыми, годными к работе. Группы инвалидности лишали даже тех, кто имел ее с рождения. Даже Горбатого Василия Петгородецкого и двоих одноногих признали трудоспособными. А уж о язвенниках, сердечниках, туберкулезниках и говорить нечего. Результаты не замедлили сказаться, и в августе умер заключенный Куркис, 25-летник, от прободения язвы. После лишения группы инвалидности его послали на тяжелую работу, и через пару недель он был готов. 24 часа он пролежал в больничке рядом с лагерем, истекая кровью. Ни запасов крови, ни нужного оборудования, ни даже хирурга в этой больнице не было. По чистой случайности нам удалось передать на волю эту информацию весьма оперативно, так что через три дня наши друзья в Москве знали о случившемся. Одновременно мы начали кампанию протестов. Нужно было спешить. От нашей оперативности зависело, сколько людей избежит подобной смерти. Но это было только начало. В 73-м год был в известном смысле решающим для всего движения в целом. Добившись определенного успеха в деле Якира и Красина, власти стремились парализовать движение. Десятки людей открыто подвергались шантажу. Им грозили арестом, притом не их самих, но друзей и близких, если они не прекратят своей правозащитной деятельности. Приостановили выпуск «Хроники текущих событий». На каждый новый выпуск КГБ обещал отвечать новыми арестами. Действовала система заложников. Одновременно была развернута бешеная кампания травли Солженицына и Сахарова по уже знакомому рецепту, от академиков до оленеводов и до доярок. Так бывает всегда. Стоит ослабнуть одному, как увеличивается давление на всех, и 10 человек, поддавшихся шантажу, могут вызвать панику десятков тысяч. Лагерная жизнь как барометр. И в лагерях в такие моменты свирепеет режим, Теряется завоеванное годами голодовок, и все вдруг оказывается на краю гибели. Нужно нечеловеческое усилие, чтобы отстоять свою жизнь, свои права. Мы отбились первые, и к концу года лагерная медицина была разгромлена. Что ни день наезжали комиссии, ходили по зоне важные генералы со свитами, шустрые полковники в лампасах. Какие-то штатские личности, перед которыми все начальство изгибалось вопросительным знаком. Специальным распоряжением Москвы был прислан хирург из Перми заведовать нашей больницей. Возвращали группы инвалидности, назначали лечение больным и даже из ПКТ удалось перевести в больницу одного тяжелобольного, чего никогда не случалось раньше. На воле Перелом наступил позже, с высылкой Солженицына. Это событие всколыхнуло всех и, как бывает в минуту настоящей беды, придало всем решимости. Вновь стала выходить хроника, но власти уже не рискнули действовать по системе заложников, обещанных арестов не последовало. Кончился шантаж, как только перестали ему поддаваться. Нам же предстояла еще долгая и тяжелая борьба, чтобы вернуть все отнятое за это время. Конечно, от властей не ускользнуло мое участие в прорыве пермской блокады, да и время им пришло выполнить свое обещание, напомнить мне тот лефортовский разговор о помиловании. Начальник лагеря майор Пименов не скрывал от меня, что решение пришло сверху, помимо его воли. Он не любил КГБ. Они делали его власть фикцией, И при каждом удобном случае норовил отплатить им мелкой пакостью. Он хотел быть настоящим хозяином, единственным властелином в своем мирке, и, выполняя распоряжение КГБ, всегда старался сделать так, чтобы глупость распоряжения стала еще очевиднее.